Ольга Живойкина «Песнь Садко» По мотивам русской народной былины и сказки Когда-то в Новгороде древнем Жил-был Садко, он пел душевно, А песни те он сам слагал, на гуслях мастерски играл, И слава о певце ходила, Что он поет, играет дивно. Купцы, бояре приглашали, в свои дома на праздник звали, Чтоб потешал гусляр гостей Со всех округ и волостей. Пел на пирах гусляр бывало, и на кусок ему хватало, но вдруг его не пригласили, чем музыканта огорчили так день проходит и другой и стал садко наш сам не свой обида гложит парень тужит, что стал он никому не нужен и хоть садко был очень бедным, но уж совсем Небесхребетным. За справедливость он родел, Быть нищим не его удел. И вот с расстройства в летний день Пошел он к озеру Ильмень, Запел на камне белгорючим. И не было тех песен лучше, Сам царь морской те песни слушал, Разинув рот, развесив уши. И гуслера благодарил, что тот ему де угодил. И коль сумел развеселить, за это надо б наградить. И царь тогда сказал садко, — Жилось тебе, брат, нелегко. Но чтобы дальше было лучше, Ты, милый друг, меня послушай, купец. Устроит завтра пир. Там будет весь богатый мир. И есть, и пить, и веселиться. Потом начнут они хвалиться. Один казною золотою, другой женою молодою, а третий дорогим товаром, богатством нажитым немалым, с купцами. Заключи пари, что рыбки ты поймаешь три, и будут рыбки не простыми, а с перышками золотыми. Садко послушался царя, и, не теряя время зря, к купцам богатым он явился и перед ними похвалился, что сможет рыба где поймать? И будут золотом сиять Их плавники и чешуя, Как будто бы в огне горя. У рыбы золото перо Есть свойство чудное одно. Коль из нее уху сварить, То можно молодость продлить. Отведает ухи старик, Помолодеет в тот же миг. Купцы, конечно, диву дались, В правдивости засомневались. Затеяли серьезный спор. Товары, лавки, всё на кон. Сад коже жизнь свою поставил И на ильмень свой путь направил. Он невод шелковый бросает И рыбу сразу вынимает. Та рыба — золото перо. Садко на всех взглянул хитро, Забросил невод в другой раз И рыбку вынул тот же час. И в третий тоже повезло, Поймали золото перо. Купцы проспорили пари, Доставил рыбок ровно три Наш доблестный гусляр Садко. Хоть это было нелегко. Не обманул тут царь морской. Садко осыпали казной. И стал гусляр купцом богатым. Построил терема, палаты, Давал роскошные пиры, О коих слышали миры. Но он не только веселился. Однажды наш садко Женился, привел хозяйку он в хоромы. Все в белых горницах огромных Блистало златом, серебром Да заграничным хрусталем. Был дом тот, очень хлебосольным, И гости были всем довольны. Их здесь накормят, напоят, Беседою развеселят. И вот однажды в разговоре опять гусляр Садко поспорил, что он настолько, мол, богат, готов был биться об заклад, что в Новгороде все товары купить сумеет, и амбары заполнит ими, и склады, а лавки будут все пусты. Оставит город без товара, чего доселе не бывало в те речи были, купцы бояре даже взвыли, и стали сильно возмущаться. Такого уж не может статься, чтобы наш Новгород великий. Град древнерусский, многоликий, один купил бы человек. Такому не бывать вовек, Хоть ты могучий и богатый, казну имеешь и палаты. Против народа ты былинка, Ты лишь соломинка, травинка. Мы бьемся, а велик заклад Не одолеешь, новоград. На кон мы тридцать тысяч ставим, Бьем по рукам и город славим. Ну а Садко уж не унять, Он продолжает спор опять И тоже ставит тридцать тысяч. Теперь завершили, гости вышли. Садко по утру рано встал, Дружину славную позвал. Пошли по улицам торговым и обошли всех поголовно. Все магазинчики и лавки и заглянули под прилавки вдруг там товарец завалялся садко доволен план удался скупил все в городе товары хоть заплатил за них немало и не осталось ни на грош товаров в городе так что ж на утро ломятся прилавки места торговые и лавки товаров разных вновь полны Что за ночь были ввезены. Опять Садко послал дружину, Казну очистив в половину. Активно стали покупать, Склады амбары заполнять, И снова дочисто скупили, Товары на складах закрыли. Проходит ночь, а утром рано Опять Садко наш под охраной С казною на базар идет. А там сюрприз его уж ждет. Товаров больше, чем обычно. Их ночью со складов столичных В Великий Новгород свезли, Поставщики не подвели. И слух стрелою долетел, Что это вовсе не предел. Еще обозы на подходе. Тогда Садко при всем народе Свою неправоту признал, Во всеуслышанье сказал. Ну что же, граждане честные, Да новгородцы удалые, Хотя богат я и удачлив, Но все же Новгород богаче. Куда мне, супротив него, Да и народа своего? Я тридцать тысяч на кон ставил, Пусть будет Новгород наш славен. Сказавши, он за рог отдал И во свояси зашагал. А дома он сидел угрюма И крепкую стал думать думу. Склады заполнены, амбары... Куда девать все те товары? Он тридцать кораблей построил, Набрал парней в дружину стройных, Решил товары все продать, вести за море, торговать. Грузили день и ночь товары, Ведь накупил Садко немало. С родными близкими простились, в дорогу дальнюю пустились. По ладоги они проплыли, И на Неве с торговлей были, А также в разных городах, В торговых знали их рядах. Успешно все продали. Вскоре в открытое попали море. Там развернули корабли, Чтоб плыть домой купцы могли. Пустились в путь по Божьей воле. Но царь морской был недоволен. Он синее море взволновал И кораблям плыть не давал. Тут бочку с серебром бросают, А море все не утихает. И золото не помогло, Не изменилось ничего. Царь требовал живую душу. Садко смекнул, царю он нужен. Был жребий брошен именной. Садко прощался с головой. Он завещание составил, кому имение оставил. Часть денег, что была в казне, он отписал своей жене помощникам своим надежным монастырям досталось тоже, дружину щедро наградил и даже нищих не забыл. Со всей командою простился, усердно Богу помолился, взял гусли верные свои да и щепоть родной земли. Откинув прочь свои сомнения, в пучину вод без промедления Он погрузился. В тот же миг На море Грозный шторм утих. И побежали корабли К берегам родной земли. Плыл на доске Садко по морю, Пел да играл На гуслях с горя И долго, видно, так играл, Что незаметно задремал. В подводном царстве очутился гусляр Садко И подивился красотам сказочного мира. И не было там даже сыра. Средь белокаменной палаты Был трон, украшенный богато. На троне царь морской сидел И на садко в упор глядел. «Ну, здравствуй, гость мой долгожданный!» Ты для меня такой желанный, Тебя давно я поджидал И кораблям плыть не давал. Позвал я весь подводный мир, Чтоб вечером устроить пир. Цари приедут и царицы, Морские чудо-царь-девицы Игру твою хотят послушать. Не откажи, потешном нам душу. Под вечер гости все собрались. Там пили, ели, угощались. От кушаней столы ломились. Все гости щедрости дивились. Отведали хмельного зелья. Теперь пришла пора веселья. Царь приказал. Садко, играй, да не отлынивай давай, Потешка ты сегодня нас, Пусть ноги сами рвутся в пляс. Играл гусляр три дня, три ночи, И даже не смыкал он очи. Садко играет, царь танцует, а море синее бушует. Опять угроза кораблям разбиться в шторме этом в хлам. Не зная, что же дальше будет, Можайскому Миколе люди молились истово, и вот на помощь он Садко идет. В плечо его старик толкает И речь такую изрекает. Остановись, порви же струны, Иначе все потонут шхуны И корабли пойдут на дно, А так все будет спасено. Еще тот старец рассказал, Женить садко царь пожелал, Но выбрать... Лишь Чернаву можно Из всех невест, что он предложит, И чтобы дома очутиться, На ней он должен был жениться. Совету музыкант внимает, И гусли тотчас же ломает. На море сразу стихли волны. Но царь был очень недоволен и говорит, — Ну что ж ты, смолк, я не возьму чего-то в толк. Порвались струны, так смени и вновь игру свою начни. Так нет на дне морском запаса, но царь морской не унимался. Тогда невесту выбирай и свадьбу праздновать давай. Садко сказал, твоя здесь воля, ты ведь хозяин синяя моря. И утром начался отбор. Девицы, все как на подбор, пред музыкантом появились, их платья волнами струились. И вот проходят первых триста. Все в одеяниях серебристых, еще три сотни пропустил, потом еще никто не мил. А сзади всех чернава шла, красиво, нежно и бела. Садко воскликнул прямо с места. Я выбрал, вот моя невеста. И начался тут славный пир, Гулял здесь весь подводный мир. И царь уж очень был доволен, Что по его все вышло воле. Наелись гости все, напились, А молодые удалились в опочивальню И легли. На мягкую постель они. А утром, сразу после ночи, На родине открыл он очи. Гусляр все сделал безупречно. Проснулся у черновой речки, С ее высоких берегов увидел много парусов. Узнал свои он корабли у берегов родной земли. По Волхову те подплывали, Садко с печалью поминали. Остался в море наш купец, В пучине он нашел конец. Глядь, а Садко их тут как тут, И все скорей к нему бегут. Приветствовал Садко дружину, Те удивились, что не сгинул в подводном царстве навсегда Живым добрался он сюда. Все вместе в Новгород приплыли, Как горожане рады были. Садко встречали как героя, Приветствовали дружным строем. Казну бесчетну разгрузили, Купца в хоромы проводили. Жена любимая встречала, в уста медовы целовала, За руку нежно так брала и крепко-крепко обняла. И жил Садко с тех пор спокойно, И человеком был достойным. Богатство городу отдал, Миколе же построил храм.